Глава ч е т в ё р т а с к о р е меня благополучно сменил слепой. Мы сначала сомневались, насколько ценен будет старик в роли караульного. Всё-таки зрение у него не фонтан. Однако именно слепой два раза заметил чужаков и подал сигнал. Ну, как сигнал? Старик вопил, словно свинья, которая поняла, что её ведут не в тёплый хлев, а на скотобойню. А всё очень просто». Мы предварительно засыпали подступы к нашим кварталам битым стеклом и различной мелкой жестью, походившей на мусор. Миновать такую, не нашумев, не получится. К слову, осознав успешность подобного метода, то же самое я устроил на лестнице, ведущей к своей квартире. С виду обычный бечевник. И если не знать, куда наступать, поднимешь кучу шума. Хотя пока подобная мера безопасности себя не оправдала. Но здесь перестраховка не бывает лишней. Я даже успел пару часов поспать, правда, после этого чувствовал себя еще хуже. Наверное, старость — это если дневной сон не улучшает твое состояние. Зато проснувшись с помощью крылатого, стал разбираться с тем самым инвентарем. По сути, это было похоже на какую-то невидимую вокзальную ячейку или огромный незримый вещмешок. Тебе необходимо было сосредоточиться, на что сначала у х о д и л а секунд пять, а после положить нужную вещь в этот инвентарь. Таким же макаром ее можно было забрать. После многочисленных тренировок время открытия и закрытия инвентаря сократилось до полутора секунд, что меня все равно не устраивало. Подобная задержка могла стоить жизни. Расти было куда. Крылатый сказал, что у него инвентарь открывается почти мгновенно. Следующим этапом стала апробация на вместимость и грузоподъемность инвентаря. Я положил туда четыре двадцати пятикилограммовых мешка цемента, которые остались в прихожей семнадцатой квартиры. Плечи сразу затекли, будто груз находился именно на них. А каждый шаг давался с огромным трудом. Ага, значит инвентарь максимально приближен к реальным возможностям своего хозяина. Небольшие вещи, которые я мог унести в руках, влезали внутрь без особых напрягов. Но стоило попробовать впихнуть диван, как тут же я потерпел фиаско. Что ж, с этим тоже все понятно. В общем и целом, инвентарь был признан штукой пригодной и весьма адекватной. А вкупе с нашим запланированным походом, вообще очень своевременным открытием. Голос. «Не думал, что когда-нибудь скажу это, но спасибо тебе». За короткое время инвентарь был набит разными нужными вещами. Там оказались пистолет, несколько ножей, пару из которых благодаря хорошему балансу можно было использовать как метательные, моток веревки, сменная одежда, аптечка, банка консервов, фонарь, бутылка воды, соль, спички. Это если уж случай будет совсем крайний. Самому возникновению инвентаря я не удивился. Что называется, если ты целый день жарешь мухоморы, то летающие феечки перед глазами будут скорее неизбежностью. Чего тут изумляться, если все происходящее вокруг давно вышло за г р а н и ц у здравого смысла? Большую часть мозг даже не пытался объяснить. Наконец, когда стемнело, мы с к р ы л а т о м выбрались наружу, обогнув мой квартал, и вышли со стороны владений психа. Блин! Я его так и не видел после прошедшей волны. Интересно, живой еще? Ну да ладно, это все потом. Сейчас самое важное – пересечь главную улицу. У нас как-никак гром баба на страже. Она уже должна была заступить после слепого. Вообще ситуация странная. С одной стороны, сегодня или завтра действительно уже придется решать вопрос об объединении. «Радик как же там сказал голос? Точно!» Ради китобойного промысла. Чем смешнее и бредовее выглядело предупреждение нашего неизвестного благодетеля, тем в большей опасности будет твоя задница. Это утверждение относилось к разряду аксиом. Так вот, нам надо объединяться. И что мы делаем? Выбираем с я скрылатым тайком из своих кварталов, чтобы соседушки не прочухали, что дом остался без хозяина. Логика... Великолепная. Но я пока ничего не мог с собой поделать. Скажешь, сейчас все гром бабе и слепому, так придется же потом делиться. Хотя, если мы тут решим жить радостной и счастливой коммунной, то непонятно, что будет со жрачкой. Попадала в о короче. Соседка была не одна. Она сидела на крыше и общалась со своей новой сожительницей. О чем хрен разберешь, слишком тихо болтали. Главная улица была хорошо освещена фонарями, поэтому Крылатый поднялся над моим домом и выбросил камешек в противоположном направлении. Стекло на асфальте звякнуло. Гром Баба с Алисой вскочили, ориентируясь на звук. А Крылатый тем временем вернулся и перенес меня на руках. Жалко, что в виде вертолета его использовать удавалось нечасто и на сравнительно небольшие расстояния. С грузом он поднимался невысоко, летел недолго, пыхтел громко, В общем, не получал никакого удовольствия от перевозки пассажиров. н ну, о прям как приехавший подзаработать таксист из дружественной постсоветской республики. «Не заметили?» — спросил я, когда мы оказались вне зоны слышимости. «Нет», — ответил тот, едва косаясь земли. «И знаешь, дядя Шип, это, кстати, Кринжова». Как бы странно подобное ни звучало, но я понимал, о чем он. И з говна можно сделать конфетку, вот только это будет конфетка из говна. А из Громбабы караульной такой же, как пуля из... т ф у Вот пробило меня на шоколадные темы. В общем, дела наши не сказать, чтобы уж очень хороши. С другой стороны, за неимением лучшего караульная служба Громбабы была хоть каким-то благом. Рассчитывать, что разведчики из других кварталов не имеют боевого опыта, конечно, можно. Однако делать основную ставку на это глупо. Надеяться нужно на лучшее, но быть готовым худшему. Из боевой трансформации выйди, силы тратишь, — бросил я крылатому. Тот послушался, довольно быстро превратившись из подобия огромной мухи в обычного подростка. Худого, высокого, чуть сутуловатого, с длинной челкой и большими бабьими глазами. Крылатому хотя бы везло с тем, что в боевой трансформации он не сильно менялся в объемах. а новая оболочка не рвала одежду. Единственное, пацану пришлось прорезать технологические отверстия в толстовке там, где у него появлялись крылья. Основных главных или магистральных, все жители города называли их на свой лад, улиц было не так много. Шли они параллельно друг другу на значительном расстоянии и никогда не пересекались. Соединялись проулками или проездами, вроде того, по которому мы сейчас двигались. совсем реже двухполосными дорогами. Чем оказались хороши такие проулки? Освещения здесь почти не было. А если учитывать полное отсутствие луны, небо в городе постоянно было затянуто плотной завесой туч. Тьма тут стояла, хоть глаз выколи. Ориентироваться помогали лишь редко работающие фонари и периодически встречающиеся светофоры. Смысл наличия последних я вообще не понимал. Машин тут никто не видел изначально, однако голос решил, что безопасность дорожного движения превыше всего. Через два квартала от слепого, окруженный со всех сторон проулками, жил инкогнито. В смысле, мы никогда не видели его, однако точно знали, что квартал кем-то занят. Во-первых, он был целым, в отличие от многочисленных руин поблизости. Во-вторых, даже сейчас в некоторых квартирах горел свет. В-третьих, Воздушная разведка сообщила, что положение вещей во дворе периодически меняется. С другой стороны, ну живет и живет человек, нам же не мешает. Может он родился, похожим на Моргенштерна. Вот у него теперь психологическая травма на всю жизнь. Железной маски под рукой нет, приходится прятаться. Иными словами, квартал незнакомца мы преодолели без всяких приключений. Дальше уже начиналась терра инкогнито. Все дело в том, что в этой части обитали исключительно одиночки, редко кто жил по двое-трое. Нам же хватало и людоедов ниже по главной улице, и молчунов, которые обитали выше. Все внимание Крылатова оказалось сосредоточено на этих двух негласных группировках, которые, думаю, скоро станут вполне официальными. и т и мы старались быстро. Соседу надо было вернуться на смену Грумбабе. но не гнушались остановками, чтобы разведать подозрительные объекты. Все-таки главное здесь – осторожность. К примеру, целая кирпичная стена посреди руин могла оказаться хорошим местом для засады или раскиданные старые покрышки на дороге. Кто их здесь оставил? С какой целью? Взять тот же кинотеатр «Весна», расположенный в полуразрушенном квартале на очередной магистральной улице, Черные зевы алюминиевых дверей с выбитыми стеклами хищно щерились на нас. Буква «С» в названии наклонилась и грозила вот-вот рухнуть на поломанный асфальт. Круглая афишная тумба перед входом была обклеена нарисованными плакатами. «Маленькая Вера», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ищите женщину», «Белые росы», «Держу пари», «Крылатый» и названий таких не слышал. Так вот, эта весна представлялась удачным местом для засады. Даже я, двинутый на безопасности и осторожности, на мгновение замер с раскрытым ртом, разглядывая плакаты. А Крыл так и вовсе чуть не пошел к тумбе. Пришлось ухватить пацана за руку. Надо было двигаться дальше. И здесь изредка встречались заселенные кварталы. Как правило, не одиночные. За ними мы какое-то время наблюдали, после чего быстро проходили. Ладно, в случае с крылатым пролетали. Поживиться там все равно уже нечем. Все первые этажи давно разграблены, и не важно, что там было. Хозяйственный, п р и х м а х е р с к а я кондитерская, ломбард, магазин автозапчастей. До всего уже дотянулась жадная человеческая ручонка. С другой стороны, это нам еще надо благодарить голос за то, что здесь нигде нет оружейного. К тому же никогда не знаешь, какие ребята тут живут. Всегда есть риск наткнуться на полного придурка с крутыми сверхспособностями. Наше терпение, осторожность и настойчивость в конечном итоге вознаградились. Рлатый чуть не запрыгал от нетерпения, указывая на цель нашего путешествия. Ну да, все так, как он и рассказывал. Квартал был разрушен наполовину. Ровно посередине, наискосок, его будто срезали огромной болгаркой. Правая часть р а з в а л и н а полностью, квартиры левой обнажили свое нутро, зато нижние этажи сохранились в первозданном виде. Все было так, как и говорил Крылатый. Небольшой сетевой супермаркет а-ля магазинчику дома, где есть все необходимое от однопроцентного кефира до туалетной бумаги. Стеклянные окна в пол наглухо закрыты белыми, чуть погнутыми рольставнями. «Я облетел со всех сторон», шепотом сказал Крылатый. Никак не подобраться. Есть выход на разгрузочную зону, но там железная дверь. Так тут дел на две минуты. Взял бы ломик какой-нибудь и все. Сказал, а сам подумал. Куда уж ему? Способности у Крылатого неплохие, вполне боевые, но никак не завязанные на силу. Да и в миру он более чем дрыщеват. Я пытался его нагружать физухой. Но тут за месяц-два особых результатов не добьешься. Да и метаболизм у него такой, что хрен мясо на костях нарастет. Жрать надо в три горла, а с едой у всех проблемы. «Так я и взял, дядя Шип!» — усмехнулся крылатый. «Тебя!» Я улыбнулся в ответ, рассматривая окрестности. Со всех сторон руины, дороги узкие, проходные, будто кто-то специально спрятал здесь этот магазин. «За подня?» «Да все может быть. Но в случае успеха там столько всего будет...» У меня аж слюна образовалась. «Пойдем», — сказал я, раздевшись. Одежду убрал в инвентарь и заодно вытащил пистолет, переходя в боевой режим. «Чуть поднимись, погляди, что там. Если увидишь нехороших дяденек, кричи». «В смысле дать знать?» «Ты бы яснее выражался, дядя Шип». Куда уж яснее. Если тебе мозгов хватит в случае опасности орать, то нечего наружу, что называется, пенять. Давай, двинули. Я подошел к ближайшему окну, выпуская Лиану. Мой компаньон тем временем шуршал крыльями где-то сверху. Странное дело. Он молодой, пацан совсем, ни опыта, ни знаний. Однако ж я на полном серьезе ему доверял. Знал... Если что-то произойдет, крылатый меня прикроет. Скрывать роль ставни тихо в принципе не представлялось возможным. Для начала я сломал с помощью лианы замок снизу, замерев. Не услышал ли кто? Подождал для верности минуту, а потом скрыл короб с механизмом размотки. Прокрутил колеса с тросом и вуаля! Заходи кто угодно, бери что хочешь». А вот после пришлось попотеть и сломать несколько шипов, прежде чем удалось вырезать стекло. Оно, кстати, упало на меня и чуть не придавило. Еле-еле откатил в сторону. Стекло хрустело и грозило рассыпаться. В общем, нашумел я порядочно, а после пришлось попотеть со вторым. Это еще хорошо, что магазинчик оказался среди руин. Я помню, как вскрывал тот, что находился в моем квартале. Тоже хотел сделать все тихо. не привлекая ненужного внимания соседей. Не особо задумывался, что в нем может оказаться работающая сигнализация. «А что? Заброшка же!» Пока нашел щиток, пока все вырубил, столько нервов потратил. Не удивился бы, если бы приехала вневедомственная охрана. «Крылатый!» — позвал я пацана. «Как там?» «Никого, дядя Шип!» «Ты на стреме, я внутрь!» Посмотрю, что и как. Сумки набью». «Инвентарь», – поправил меня пацан. «Ну да. А потом поменяемся». Супермаркет привычно встретил запахом гнили и плесени. «Нормально. Это с непривычки бежишь на улицу опустошать желудок. Со временем привыкаешь. Даже лучше, когда пахнет гнилью. Значит, здесь может оказаться что-то еще». у с к а л и корни превращались в подобие перегноя овощи-фрукты, а открытый хлеб на прилавках стал замечательным строительным материалом. Явно крепче кирпичей. т о что в целлофановых пакетах, хоть и выглядел прилично, однако стоило его взять, разваливался в руках. Я включил фонарь, разглядывая свалившееся богатство. Нет, а ведь и правда можно сказать, что повезло. Супермаркет оказался нетронутым. Я прошел мимо холодильников со вздувшимися пакетами молочки, р а з г л я д ы в а л сыры, которые все как один стали благородными. Копченая колбаса покрылась плотной белой пленкой. Некоторые виды вареной выглядели чуть более пригодными, однако я рисковать не стал. Это все видимость. На самом деле вареная портится быстрее. Съешь такую, и будет потом три дня поноса и позорная смерть. Только консервы, только хардкор. Как вариант, можно еще взять хлебцы. Такое ощущение, что они вообще не портятся. Может, чуток сгущенки. Но надо не забывать, что она скорее лакомство, чем полноценная еда. На всякий случай захватил пару банок с оленьев. Не факт, что они не испортились, но попробовать стоит. Так, еще не забыть, каменные пряники с чаем пойдет. Можно посмотреть горький шоколад, он тоже бывает ничего... Растительное масло, немного разных круп, обязательно батарейки и р о ж и к На последнее у меня уже были планы. Зря, что ли, бутылки из-под горячительных напитков не выбрасываю. Сильно я нагружаться не стал, планируя не раз еще сюда вернуться. Да и вообще, даже нынешнего запаса хватит не на одну неделю. Крылатый, молодец! Что и говорить, обнаружил такой клондайк. Я посветил фонариком, изучая, что еще можно прихватить. Взял пару бутылок водки для медицинских целей, а после остановился возле в и с к о р я Блин, девять тысяч. Он там что, с золотым песком, что ли? Учитывая подобные мысли, такого рода напитки в прошлой жизни я нечасто употреблял. Ладно, продегустируем. Чуть попозже я нашел дверь, ведущую в подсобку. Несколько комнаток, в одной из которых, видимо, переодевался персонал. В другой имелась пара рабочих столов, журналы, счеты. А вот последняя комната заинтересовала больше всего. И мебель чуть побогаче, и даже крохотный диванчик стоял, телевизор, а еще сейф. Вот тут у меня все буквально зачесалось. Сейф! Самый простой, советский, в полтора моих роста открывался обычным ключом. Я порылся в столе, прощупал заднюю стенку сейфа и обнаружил длинный ключ, притянутый магнитом. Старый трюк, но рабочий. Я даже дышать перестал, поднеся ключ к замочной скважине. А когда тот с глухим лязгом провернулся, был готов плясать от радости. Как оказалось, слишком рано. Кроме резаной бумаги, которая когда-то называлась деньгами, здесь стояла початая бутылка коньяка. Да, видимо, директор так доверял своим сотрудникам, что не придумал ничего лучше, чем спрятать конину в сейф. Однако стоило убрать бутылку в сторону, как мое разочарование сменилось легкой заинтересованностью. У задней стенки лежал ствол. Оказалось, что не боевой, всего лишь травмат. Однако на безрыбье, как говорится, и лебедя можно раком. Ну или как-то так. Если п р е д с т а в и т ь подобную игрушку к голове, то у собеседника сразу появится желание вести диалог и заодно улучшится пищеварение. Возможно даже, что на его собственные ботинки. Ну, будем считать это крохотной, но победой. Обратно я вылез с трудом. Все же нагруженный инвентарь давал о себе знать. Я негромко свистнул и с неба спустился Крылатый. «Что там, тихо?» «Ага, никого», — ответил пацан. «Давай, дуй внутрь. Консервы во втором зале. Берешь все, выходишь наружу и валим отсюда. Больше там делать нечего». Крылатый кивнул и скрылся в магазине. Я же вышел к перекрестку недалеко от фонаря и присел в тени у стены. Рука чесалась открыть вискарь. Однако волевым усилием я решил отложить возлияние на потом. Эх, жаль, вареная колбаса вся пропала, ее я очень уважал. Сейчас бы немного нарезочки, зелени, помидорчиков. Глухие шаги привели меня в чувство гораздо быстрее хорошего виски. Я весь с жался, как пружина, готовая распрямиться и медленно попятился к магазину. Звуки раздавались совсем близко, эхом разносясь по пустой улице. Видимо, разведчики вышли сюда проулками. И что мне еще больше не понравилось, ребята явно не таились. Времени было мало. Да что там, его почти не было. Так тихо, как только представлялось возможным и одновременно так быстро, как позволяли мне ноги, я переместился к открытым рольставням и зашипел внутрь. Кричать было нельзя. «Крылатый! Крылатый!» «Зараза! Молодой, уже глухой!» Пришлось забираться в магазин и искать пацана собственноручно. На это ушло еще несколько минут. Недотепа зачем-то поперся в подсобку, разглядывая там обстановку и поедая открытые чипсы. Видимо, ему мама не говорила, что эта американская отрава его убьет. Вот чего он тут забыл. Умный дядя Шипастый все уже проверил». Сказали тебе, нагружайся и валим, значит так и надо делать Я кипел, однако вслух ничего не произнес Если еще и Крылатый начнет дергаться, станет еще хуже Я лишь в двух словах обрисовал ему ситуацию, мол, там идут люди Их несколько и по всей видимости двигаются они сюда Давай-ка Сильвуплет ь дергать отсюда, пока колокольчики не оторвали Крылатый все понял с первого раза Мы быстро пробрались к нашему импровизированному выходу, однако тут и замерли. Потому что теперь смогли разглядеть тех самых разведчиков. Их было четверо. И они уверенно шли к нам.